Эпилог Спустя три месяца «Лиза, ты готова?» — крикнул Влад, находясь на первом этаже дома. Я уже была полностью готова к нашей вечеринке. Нарядившись в свободное шифоновое платье, которое слегка скрывало мой животик, я уже спешила к лестнице. «Иду, милый, не торопи меня, пожалуйста, и так волнуюсь!» — возбужденно пролепетала, поправляя складки платья на поясе. Сегодня у нас частная выставка наших личных фотографий, и мы пригласили всех своих близких. Это небольшая история нашего знакомства с Владом, которое он успел запечатлеть на плёнке. Приятное волнение охватило меня, доведя до мурашек по коже. Схватившись за поручень, я аккуратно сошла с лестницы на первый этаж, предвкушая новое событие в нашей семье. Влад, конечно же, мне не показал серию снимков, как и всегда. Сюрприз, от которого у меня перехватывало дыхание. С каждым днём я узнавала своего фотографа всё больше и лучше, и то же самое было и с его стороны. Мы наслаждались друг другом, бережно храня каждую секунду. Влад встречал меня у подножия, подав руку. Ну всё. Ощущение, будто попала на бал. Главное, туфельку не потерять. Как только мысль пролетела в голове, я хихикнула, заливаясь мигом предательским румянцам. Любимый притянул меня в нежные объятия, и мой животик уперся в его. «Наш мальчишка сегодня тих», — заметил он, убирая с лица выбившуюся прядь за ухо. Нежное касание ладонью моей щеки, а затем плавное поглаживание вдоль шеи к плечу. «Ох, я снова была готова лететь в Нирвану!» Закрыв глаза, помурлыкала. Совсем позабыла о гостях, которые нас ждали в гостиной и прямо сейчас наблюдали за разыгравшейся сценой семейной любви. «Лиза!» — позвал Влад, обдавая мои губы горячим дыханием. Я обомлела. «Милая, на нас смотрят!» Как только он произнёс слова, реальность тут же переместила меня в настоящее, и я ошеломлённо распахнула глаза. «Вот же чёрт!» Отскочила от своего мужа, взявшись за его руку и крепко вцепившись в неё, словно клешнёй. Влад рассмеялся, а гости смущённо попрятали искренние счастливые улыбки. «Ты готова увидеть подарок?» — загадочно спросил он у меня. «Конечно! «Сколько ж ещё ждать?» — восторженно ответила я, предвкушая новую красоту в его исполнении. Как только мы вошли в гостиную, я ахнула. Влад развесил портреты нашей первой фотосессии в парке, а в центре комнаты, выделяясь из всех, на ниточках висела фотография, сделанная пареньком «Мы с Владом у фонтана». Мой муж держал меня на руках и в этот момент сделал предложение. Господи, мальчишка успел заснять такое событие. Я была растрогана до слёз. Разглядела наши взгляды, влюблённые и ошеломлённые одновременно. Уже тогда мы были готовы к новому шагу. Обняв Влада, я прошептала, как сильно люблю его а он ответил взаимностью и поцеловал в макушку. Я думала, что парнишка был несерьёзным насчёт почты, а оказалось, нет. Порой люди удивляли своими поступками и неожиданными подарками, которые были ценными для нас. «Это наша история, любимая». Глубокий баритон Влада будоражил меня, и, взглянув на мужа, я была с ним согласна. «Да, она самая». «Я бы никогда не поверила в любовь с первого взгляда, а уж в любовь от одного лишь поцелуя», засмеялась я, вспоминая нашу первую встречу с Владом в клубе. «А теперь верю, потому что ты и наш малыш», я положила руку на живот, «тому подтверждение».